Элли. «Милая? Боже! Его грёбаный голос разрушает так тщательно выстроенную в моих мозгах идиллию. Что?» – хочется сказать мне, но вместо этого вырывается. «Ты где здесь милую-то увидел?» «Элис!» – взрывается отец, врубая свет в моей комнате. «А вот это уже похоже на правду. Вот теперь я верю. Передо мной заботливый, ласковый папочка. Образцовый, мать его!» «Ты что-то сказал?» Улыбаюсь я, снимая наушники. Он быстро проходит в комнату и срывает с окна простыню. Разумеется, я не стала ждать, когда он соизволит повесить жалюзи и занавесила окно таким образом. Присандалила ткань прямо к оконной раме сверху с помощью строительного степлера. Знала, что его это страшно выбесит. Никак не могла отказать себе в удовольствии лицезреть рождающиеся на лице папули праведный гнев. «Какого?» запинается он. В его руке лишь кусок простыни, а второй обрывок ожидаемо остается висеть на раме, прибитой железной скобой. Мне дико нравится то, что я вижу. Еле сдерживаюсь, чтобы не заржать. Вместо этого картин назеваю и напускаю на себя скучающий вид. «Это неприемлемо, Элис», — вопит папочка. «Меня зовут Эй Джей», — замечаю отстраненно. Встаю и швыряю плеер с наушниками на столик. «В который раз прошу назвать меня именно так, мистер Кларк?» «Хватит! Все!» Он проводит рукой по волосам, задыхаясь. «Больше я этого терпеть не намерен!» Кажется, чаша его терпения уже переполнена. Но, пожалуй, пару капель еще выдержит. Поэтому я прохожу мимо и, направляясь к двери, добавляю. «Тебе и не приходится ничего терпеть!» Пожав плечами, наклоняюсь на косяк. «Тебя же нет!» «Ты вечно на работе?» «Так какая разница, что происходит дома?» Кажется, в него вселяется бес. Он, едва не сбив меня с ног, проносится в сторону коридора и возвращается с большой коробкой, в которой еще вчера привезли наши вещи. Подлетает к злосчастному туалетному столику и остервенело сгребает внутрь все, что стоит на нем. Мою косметику, расчески, плеер, солнцезащитные очки, металлические перстни, заколки, кожаные браслеты. Но и на этом папочка не спешит останавливаться. Выдувая из ноздрей пар, как огнедышащий дракон бросается к моему гардеробу. В коробку летят рваные джинсы, косуха, клетчатые рубашки, многочисленные черные кофточки и даже тяжелые ботинки в количестве трех пар. «Вау!» – тихо произношу я, выдавливая из себя смешок. «Какая экспрессия!» На самом деле не так уж и смешно. Давненько я не видела его в таком состоянии. «Больше никаких этих!» – рычит, оглядывая и швыряя мои тряпки в коробку. «Загробных штучек!» Его глаза краснеют настолько, что того и гляди лопнут. «Окей, окей!» – театрально поднимаю руки. «Ты бы так не кипятился? Ладно. В твоем возрасте вредно. Может случиться инфаркт и все такое?» Пожимаю плечами, любуясь тем, как раздуваются его ноздри. «Ну, ты ведь врач. Должен и сам знать. Что это я тебе рассказываю?» «Еще слово и...» Папочка с глухим стуком обрушивает коробку на пол. «И, кстати, они не загробные?» Складываю руки на животе. «Скорее, поминочные. Но тебе не понять. Ты же никого не терял, правда?» «Все». Он подхватывает мои шмотки и тащит прочь из комнаты. «Я думал, это все блаш. Думал, что пройдет, что ты перебесишься. Но, видно, с тобой нужно по-другому». Шаркая ногами по полу плетусь следом. Скорей бы ушел на смену. Мне очень необходимы сорок, а то и восемьдесят часов божественной тишины, во время которых меня никто не будет беспокоить. «Больше никаких карманных денег!» Продолжает родитель. Напугал. Бормочу я, хмыкнув. «Никаких поблажек!» Он закрывает коробку, хватает скотч и опечатывает ее. «Будешь выглядеть так, как я тебе скажу!» Отпинывает коробку в коридор. «Делать будешь, как я велю! И только попробуй еще раз мне дерзнуть!» Лицо папочки так близко, что я едва не прикусываю язык. Вжимаюсь в стену и не знаю, чего еще можно от него ожидать. Наверное, неплохо, что он наконец-то вышел на эмоции. Я-то думала. Внутри его брони давно все окаменело. «Окей, мистер». Снова вскидываю руки и пытаюсь сделать безразличное лицо. С непривычки выходит паршиво. «Сейчас же ты смоешь со своего лица эту гадость, и мы поговорим». «Еще чего?» – усмехаюсь я. По спине в это время бегут оголтелые мурашки. «Захотела в закрытый интернат для девочек?» – прищуривается он. «Мне такой вариант предлагали. И не раз!» – вскидывает брови. «Для трудных подростков там особые условия. Весьма комфортные». «Какие?» Вся моя решительность улетучивается. Решетки на окнах. Так это замечательно. Зато будет с кем поговорить. Надзирателям явно будет больше дела до меня, чем тебе. Ты сейчас умоешься? Говорит он тихо. В его взгляде застывает лед. И мы поговорим. Выполняй. Не то будет хуже. И я понимаю, что на этот раз папуля не шутит. Хотела вывести его из себя. «Поздравляю!» «Вывела!» «Я умоюсь!» Отвечаю, задрав подбородок. «Но только потому, что сама так хочу!» И это определенно не фраза победителя. Но я ухожу в ванную комнату, продолжая глупо улыбаться. И ничего, что улыбка это похоже на кривой оскал. А мне самой ужасно хочется выть. Зато это интереснее, чем лежать в пустом доме и молча глядеть в потолок. «Наконец-то между нами хоть что-то происходит!» «Меня заметили!» «Круто! Очень круто!» «Ты была сегодня на занятиях в новой школе?» Спрашивает отец, наливая в мою тарелку молоко, когда мы уже сидим вдвоем в столовой. «Да!» — кривлю лицом. «А ты был на новой работе? Как тебе?» «Ненавижу эту гадость молоко. Почему для того, чтобы изобразить идеальный семейный завтрак, нужно сидеть и делать вид...» что тебе вкусно и интересно. Да папашке наплевать и на меня, и на чертовы хлопья в моей тарелке. К чему все это? И как тебе? Игнорирует мой вопрос. пожимая плечами. Нормально. Семья должна общаться. Должна собираться за общим столом. Вот для чего папочка насилует себя совместным завтраком. Ради того, чтобы я могла чувствовать себя нормальной. Такой же, как все. Ужасно мило. «Мне звонили из школы». Его взгляд пронизывает меня насквозь, а тон заставляет вздрогнуть и напрячься. «Ты ушла после первого урока, Элис». Я открываю рот, чтобы поправить его, но тут же закрываю. Чёрт с ним. Кто знает, как сильно он может взбеситься на этот раз. Было скучно, вот я и ушла. Говорю обыденно и сразу впиваюсь глазами в тарелку. «Мы пообщались с твоим учителем, с мисс Джонсон». О, а вот это совсем непривычно. Он интересуется моими делами, и это очень пугает. И сглатываю. Тебе нужно подтянуть учёбу, чтобы не пришлось издавать заново все тесты за прошлый год. Медленно бултыхаю ложкой в тарелке, боясь дышать. Всё было бы гораздо лучше, пока ему было пофиг. Угу, цокаю языком. Это должно означать что-то типа «я подумаю, но сделаю по-своему». Вчера я познакомился с миссис Салливан. Ее семья живет в доме напротив. Я думала, брюнетки не в твоем вкусе. Не выдерживаю я. Моя язвительность заставляет папочку сжать пальцы в кулаке. Мы решили, что ее сын Майкл мог бы помочь тебе с учебой. Что? Этот рыжий очкарик, одетый по моде шестидесятых. У меня хлопья застревают комом в горле. Нет, только не это. Ты должна понимать, что я не шучу, Элис. Папа наливает себе сока, продолжая сверлить меня внимательным взглядом. Если ты ослушаешься, буду вынужден принять меры. Ты только это и умеешь, выдыхаю я, бросив ложку. Ты вообще слышал что-нибудь когда-нибудь о простом человеческом общении? а Знаешь, что такое быть нормальным? Быть просто отцом. Стою и швыряю на стул салфетку. «Хотя, о чём это я? Ты же забрал меня у неё, чтобы сделать ей больнее. Только вот ей я была нужна, а тебе нет!» «Элис, если я ещё раз узнаю, что ты пропустила уроки...» — рычит он мне в спину. И меня это жалит больнее кнута. Разворачиваюсь и ору ему в лицо. «Да буду я ходить в твою чёртову школу! Ни одного грёбаного урока не пропущу!» И с ботаником этим твоим буду заниматься. Все ради того, чтобы выучиться и скорее свалить из этого дома. И с твоей никчемной жизни. Хренов эгоист. Вижу, как отец краснеет от гнева и медленно поднимается из-за стола. Поэтому спешно добавляю. Прямо сейчас и пойду. И высоко подняв подбородок, топаю к двери. Распахиваю ее и вываливаюсь на улицу. Сердце стучит где-то в горле. Коленки трясутся. У меня всего секунда, чтобы решить. Идти поперек его воле или позорно подчиниться. Но ноги сами уже несут меня к большому светлому дому напротив. Иду. Быстро стряхиваю слезу и отгоняю воспоминания, которые преследуют меня последние восемь лет. Мы в суде. Родители разводятся. Удар молотка. И меня начинают оттягивать назад, отнимают от мамы. Я тяну и тяну к ней свои тощие ручки. Плачу. Не понимаю. Как такое может быть? Почему нас разлучают? А она виновата закусывает губу и прижимает ладони к своей груди. Словно ей сердце вырезали. Мы смотрим друг на друга очень долго. Наши взгляды не разорвать, как и нашу связь. Мы едины. Но ровно до того момента, пока отец не выносит меня из зала на своих руках. Я останавливаюсь, выдыхаю и решительно стучу в дверь напротив умоляя, чтобы внутри никого не оказалось. Незаметно смахиваю еще одну подступившую слезинку. Робко оборачиваюсь и вижу папочку, застывшего у окна. Пусть никого не будет дома, пусть не будет. Но из-за двери доносятся неторопливые шаги. Три, два, один. Сердце замирает. — Привет! — хмыкаю я, когда передо мной предстает мальчишка. Выше меня на полголовы. Медно-рыжая копна волнистых волос, тонкий прямой нос, сжатые в линию искусанные губы и пронзительные зелёные глаза. Сначала он бледнеет, словно привидение увидел, а затем начинает медленно покрываться краской. Сперва краснеет его шея, затем подбородок, щёки, лоб. Совершенно белая кожа вмиг становится пунцовой. И выглядит это так, будто он сейчас закипит, как чайник. Вот-вот пар из ушей повалит. «А-а-а-а...» э -э, мычит он, выпучив глаза. «Приступ у него, что ли, какой?» – начинаю переживать из-за парня. «Слушай», – говорю, оглядываясь назад, – «ты бы хоть улыбнулся, а?» «Э -э, точно не мой, блейтон. Сглатывает неприлично громко и широко распахивает свои глазищи. «Понятно...» – нервно почесываю свой лоб, а затем пристально смотрю в его лицо. «Ты Майкл, да?» А, -а, а, да. Значит так, Майкл, ты сейчас улыбаешься, делаешь вид, что рад меня видеть. Я улыбаюсь тебе в ответ и вхожу, потому что моему папочке позарез нужно, чтобы я подружилась с кем-то из местных. Лады? Э, -э, -э, э, коротко кивает парень, делая неуверенный шаг назад. Наверное, это означает лады. Поэтому я с облегчением шагаю внутрь. Уши Рыжего к тому времени делаются уже адски пунцовыми. Боюсь, если прикоснуться к ним, можно знатно обжечься. «Ну, привет, сосед!» Оглядываюсь по сторонам. «Рассказывай, как жизня?»